Алина Углицкая. Бесценная. Пролог. Где-то за тысячи световых лет от Земли. Дельта тариана ОМОН-магистр, слушаю. Все готово. Ваш заказ будет доставлен через 25 стандартных суток в точку пространства с координатами. Записывающее устройство с беззвучным щелчком зафиксировало координаты, вывело на эктоэкран. Мужчина в лиловом плаще нагнулся над приборной панелью. Его глаза довольно сверкнули. «Отлично, синг Надеюсь, ты все предусмотрел». «Да, магистр. осечек не будет». «Родственники? Друзья?» «Используем технику замещения». «Собственник?» «Ликвидируем после передачи объекта». «Ж... объект соответствует запрошенным параметрам?» «Да, ОМОН». Родословная, генетика, экстерьер. Все, как вы хотели. Уверен? Да, магистр. Лично проверял или понадеялся на этих. Он не договорил, понимая, что каждое слово записывается в бортовой журнал. На том конце линии послышался отчетливый скрежет зубов. Похоже, его собеседнику пришелся не по нраву такой въедливый вопрос. ОМОН, магистр. «Смею заверить, объект был осмотрен мной лично». Голос звучал прохладно, но сдержанно. «Знает шельмец, что с магистром Тадартисом конфликтовать не стоит. Он полностью соответствует вашим запросам по всем параметрам. Вы получите то, что хотели, ни больше, ни меньше». «Хорошо. Я тебе верю. Тем более ты умный мальчик. И не захочешь меня подводить». «Мои Теркхай будут ждать твой корабль в назначенном месте. Передашь им товар. До связи». По тонким губам магистра скользнула улыбка. Он отключил связь и откинулся на спинку эргономичного кресла. синг конечно, хороший парень, но слишком уж независимый. Пора продумать запасной план на случай, если что-то пойдет не так».